«Чистота брачных отношений как необходимое условие духовного самосовершенствования» 1939. В одном из писем я уже писала, что считаю брак понятием священным, а также что никогда не брошу камнем женщину ради беззаветной любви, пренебрегшую установленными обычаями, но при условии, что она не строит счастья на несчастье других. Мне кажется, что сказано достаточно широко, и вдаваться в дальнейшее разъяснение всех случаев, когда допустимо нарушение обычаев, мне не хотелось бы. Ведь каждый благоразумный человек отлично понимает значение нерушимости брака и гармонии семьи для подрастающего поколения и в государственном строительстве. Благосостояние и благополучие государства покоятся на прочных устоях семьи. Если же привести самые незыблемые космические истины, устанавливающие нерушимость брака, то большинство именно воспользуются этими возвещенными истинами для оправдания его нарушения. Так, если подтвердить им, что сокровенность и нерушимость брака – имеет в основании великую истину о половинчатых душах. Они тот же с облегченной совестью устремятся на поиски принадлежащей им половинки и обязательно найдут ее у чужого огня. Немало таких, которые все свои увлечения объясняют космическими влечениями. Разве возможно этим людям пояснить, что именно чистота их брачной жизни скорее всего приблизит их, К нахождению созвучной души. Если им сказать, что при разнузданности нравов половинчатые души испытывают особо острый антагонизм друг другу, они не поверят и возмутятся. Между тем, лишь при чистоте чувства возможны наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. При нравственном падении современного человека созвучное сочетание Явление редчайшее среди редких, но лишь тогда возможны и величайшие достижения во всех мирах. Потрясающе наблюдать, с каким легкомыслием люди подходят к учению, требующему от них самого серьезного, самого углубленного отношения ко всем жизненным вопросам при осознании своей полной ответственности не только за каждое действие, но и за каждую мысль. Живая этика выдвигая прежде всего нравственные устои, требует и полного осознания ответственности, исполнения долга и всех принятых на себя обязательств и честности во всем и ко всем. Каждая ложь, каждый обман, каждое лицемерие сурово осуждается. Человек, вступивший на путь учения живой этики, должен отдавать себе отчет во всех своих поступках и должен знать, что нарушение им нравственных основ повлечет за собою усугубленные для него последствия, ибо он не может уже сказать, что он поступал в неведении. Итак, чистота брачной жизни есть непременное условие для всех истинных учеников. Как можно прикасаться к светлым заветам, если душа полна необузданных чувств? Один из учителей говорит, что в древние времена мастер, очищавший серебро, должен был сидеть перед тигелем, в котором находилась расплавленная масса металла, до тех пор, пока он не увидит своего лица, отраженным в очищенном металле. Улучшитель человеческого существа, закон эволюции утончает грубые формы жизни согласно совершенному образцу, и должен довести эти формы до той точки развития, когда этот образец будет отражен в каждой органической клеточке этих форм во всех условиях, состояниях, физических, ментальных и духовных. И огонь, то есть нагнетение, напряжение, И страдания являются единственными рычагами, посредством которого масса человеческая раса может быть поднята из тигеля. Физическая субстанция должна быть поднята в свет субстанции высшей ментальности, где отказ от всякой привязанности к низшим состояниям субстанции, страстям, сделает возможным проявление более утонченных, усовершенствованных духовных форм.